Теперь они шли под уклон, и шаг поневоле ускорился. Подтек ручьями. Гаррете, он сам себе не поверил, вдруг захотелось, чтобы опять наступила ночь. Он оглянулся на Олсона. Олсон опять глядел на свои ноги. На его шее явно выступили жилы, губы скривились застывшие застывшей усмешке. «Он уже почти готов», — сказал рядом Макфрис. «Когда человек начинает надеяться, что его застрелят, и тогда он сможет отдохнуть, он далеко не уйдет». С этими словами он ускорил шаг и оставил Гэррити позади. «Стеббинс. Он давно не видел Стеббинса». Гэррити обернулся. Стеббинс сильно отстал, но его можно было безошибочно узнать по красным штанам. Он все еще шел в хвосте, как тощий гриф, выжидающий, когда кто-нибудь упадет. Гэрити почувствовал прилив гнева. Ему вдруг захотелось вернуться и схватить Стебенса за горло, без всякой причины просто выместить накопившееся раздражение. Когда они достигли подножия холма, ноги горыть и онемели. Это сопровождалось пробегающими по ним время от времени вспышками боли и грозило судорогой. А почему бы и нет? Они ведь идут уже 22 часа. 22 часа беспрерывной ходьбы. Мыслим ли это? Как ты? – спросил он у скрама, будто не видел его уже давно. Отлично. Скрам шумно высморкался и вытер руку о штаны. Просто отлично. Похоже, у тебя насморк. И это у меня каждую весну. Сенная лихорадка. Ничего страшного. Гаретти открыл рот, чтобы возразить, когда воздух наполнил знакомый звук. Пах-пах. Впереди кого-то застрелили. И это оказался Гаркнес. Гаретти испытал странное возбуждение. Магический круг опять разорвался. Гаркнесс никогда не напишет книгу о длинном пути. Его отволокут с дороги в сторону, как мешок с мукой. Или запихнут грузовик в брезентовом мешке. Для него длинный путь закончился. Гаркнесс, сказал Макфрис, — Стрина, гартнес получил пропуск. Прости, Петафию в стихах, предложил Баркович. А ты заткнись, убийца, бросил Макфрис, не глядя на него. Стрина Гаркнесс, черт возьми, я не убийца, завижал Баркович. Я еще сплюшел на твоей могиле. Я. Хор-ругатель заставил его замолчать, и он, втянув голову в плечи, отошел. «Знаете, кем работал мой дядя?» – спросил Бейкер, когда они проходили сквозь тенистый туннель развесистых деревьев. И Геррити, глядя на них, пытался не думать о гаркности и грибле. «Кем?» – спросил Абрахам. Маельщиком. «Здорово», – без интереса отозвался Абрахам. «Когда я был маленьким, я всегда удивлялся, кто его похоронит, когда он умрет». Бейкер поглядел на Геррити, отсутствующий улыбаясь. «Как это загадка, помните? Кто стрижет городского прихмахера? «Ну и кто его похоронил?» – спросил Макфрис. «Если, конечно, он умер». «Умер», — сказал Бейкер, 6 лет назад, от рака легких. «Он что, курил?» — спросил Абрахам и помахал семьей из четырех человек и персидского кота. Кот был на поводке, и все происходящее явно не вызывало у него энтузиазма. «Нет», — сказал Бейкер, всю жизнь страшно боялся рака». «Ты кто его похоронил?» «Скажи, чтобы мы могли перейти к чему-нибудь более интересному, скажем, к контролю над рождаемостью». «А что это интересно?» — начал Герти. У меня подружка католичка и... ты кто похоронил твоего деда, Бейкер? Не деда, а дядю. Дед у меня был адвокатом в Шрепорте. Он... Хрен с ним с дедом, перебил Макфрис. Даже три хрена. Кто похоронил твоего дядю, скажи и покончим с этим. Никто, его кремировали. Вот терраса воскликнул Абрахам и засмеялся. Тетя собрала его пепел в вазу и держала у себя дома. В батон руш Она пыталась продолжить его бизнес... Но у нее ничего не вышло. «Это твой дядя поднасрал», — заметил Макфрис. «Почему это?» «Плохая реклама для такого бизнеса». «Что, смерть?» «Да нет, кремация», — скром шумно высморкался и сказал. «Ничего, он тебя там встретит», — «надеюсь», — сказал Бейкер, не обидевшись. «Твой дядя», — начал Абрахам. Но тут Олсен начал умолять солдат, чтобы ему дали отдохнуть. Он не останавливался и не замедлял шаг, но продолжал свои мольбы тягучим, полностью безжизненным голосом, вызывающим у Героти раздражение. Разговор смолк: все уставились на Олсона. Герой изо всех сил желал, чтобы его поскорее пристрелили, чтобы он больше не мучился и не унижался. Солдаты смотрели на Олсона с теми же каменными, абсолютно безучастными лицами. Впрочем, ему вынесли еще одно предупреждение: было без четверти 8 и прошел слух, что им осталось пройти только 6 миль до ста. Геррати помнил, что до 100 миль доходили самые больше 63 участника. Они могли побить рекорд, их все еще оставалось 69. Слева от Геррати продолжали раздаваться мольбы Олсона. Некоторые кричали ему, чтобы он заткнулся, но без всякого результата. Они перешли деревянный мост, вокруг которого щебетанием проносились ласточки, свившие гнезда под опорами. От речки пахнуло прохладой, и жара на другом берегу показалась еще более невыносимой. «Подожди», — сказал Гарретти себе, — «если ты думаешь, что сейчас жарко, подожди до полудня, тогда сам увидишь». Он крикнул, чтобы ему дали фляжку. Солдат молча принес ее и потрусил назад к вездеходу. Ему уже хотелось и есть, но с этим пришлось ждать. Бейкер внезапно круто свернул к обочине, осмотрелся в поисках зрителей и, не найдя никого, быстро спустил штаны. Гарретти прошел мимо и услышал сзади, как Бейкеру выносится предупреждение. «Потом еще одно». Секунд через два нагнал товарищей, запыхавшийся, но довольный. «Никто в жизни так быстро не срал», — сообщил он. «Можешь улучшить результат», — сказал Макфрис. «Говорят, некоторые срут раз в неделю, а я обязательно должен раз в день посрать, иначе приходится принимать слабительное». «Если будешь это делать слишком часто, они тебе выпишут такое слабительное, что второго не понадобится», — сказал Пирсон. Макфрис откинул голову назад и засмеялся. Абрахам повернулся и вступил в разговор. «Но дед никогда не принимал слабительного, А он прожил». «А доказательства где?» – перебил Пирсон. «Ты что, не веришь моему деду?» «Поглядите», – тихо сказал Герроти. Не склоняясь ни на одну из сторон в споре о слабительном, он рассеянно наблюдал за Перси, как там его фамилия. Он с трудом верил своим глазам. Перси подходил все ближе и ближе к краю дороги и шагал теперь по обочине». То и дело он бросал испуганные взгляды, то он солдат в вездеходе, то вправо в сторону леса, до которого было не больше футов. «Похоже, он хочет смыться», сказал Герроти. «Они его пристрелят». Голос Бейкера вдруг упал до шепота. «Вроде никто на него не смотрит», неуверенно заметил Пирсон. «Так и не привлекайте к нему внимания», раздраженно бросил Макфрис. «Что за олухи?» В следующие 10 минут никто из них не сказал ничего вразумительного. Они имитировали разговор, и напряженно следили за тем, как Перси все ближе и ближе подбирается к спасительному лесу. — Он просто струсит, — буркнул наконец Пирсон. И тут, будто услышав его слова, Перси спокойно, медленно направился к лесу. Два шага — и он будет там. Его ноги в джинсах двигались неторопливо, и весь он со своими светлыми волосами и мальчишеским лицом походил на скаута, пришедшего в лес наблюдать птиц. Предупреждения не было. Он лишился права на них, как только его нога сошла на траву, окамлявшую дорогу. Солдаты прекрасно знали это. Старина, Перси, как там его фамилия, не мог их надуть. Последовала быстрая команда, и Гаррити перевел взгляд с Перси на солдата, стоящего на броне вездехода. Солдат казался высеченным из камня. Приклад карабина был прижат к его плечу. Потом он снова поглядел на Перси. Тот стоял у опушки леса, также похожий на скульптуру как стреляющий в него солдат. «Они могли бы послужить моделью для Микеланджело», подумал Геррити. Одна рука Перси была прижата к груди, будто он читал стихи. В так застыл мой экстаз. Между его пальцев застроилась кровь, блеснув на солнце. Старик Перси. «Эй, Перси!» – кричала его мать. Перси с его дурацким именем преобразился в прекрасного, залитым солнцем Адониса, пораженного стрелой безжалостного охотника. Одна, вторая, третья капля крови упали на черные, запыленные туфли Перси. И все это случилось за какие-нибудь три секунды. не успел сделать даже двух полных шагов, а Перси был уже мертв. Он смог шагнуть вперед и сдать непонятный звук, похожий на кряхтение. Потом упал, перевернулся. Его неподвижное лицо, начинающее обретать застывший покой смерти, уставилось в небо. «Пусть земля это покроется солью», — быстро заговорил друг Макфрис. Да не прорастет на ней ни злак, ни побег. Прокляты будут пусть дети этой земли, и потомство чресел их, и прокляты будут их бедра и голени. Святая Мария, разрази эту землю громом по милости своей, он начал хохотать. Заткнись, хрипло сказал Абрахам, не говори так. и Это Божьи слова, Маквис истерически хихикнул. Мы идем ради Господа, и мухи летают тоже ради Господа. Это уж точно, так благословен будь плод чрева твоего Перси. Аминь. Отче нашей жизни на помойке, да позорится имя твое. «Я тебя сейчас ударю». Лицо Абрахама было очень бледным. «Я сделаю это, Пит. «Вот и истинно верующие!» Макфрис снова хихикнул. «О, мои недостойные потроха! О, моя святая жопа!» «Я тебя ударю, если ты не доткнешься!» «Почти простонал Абрахам». «Не надо!» — сказал испуганно Гэррит. «Только не деритесь!» «Да-да, будьте хорошими мальчиками!» — подхватил Бейкер. «А те, кто спрашивал краснорожий?» «Он был слишком молод для этой затеи», — печально сказал Бейкер. На вид ему и 14 не исполнилось. На Маша его избаловала дрожащим голосом, добавила Абрахам, оглядывая Гэррити и Пирсона. «Ведь правда же?» «Ну, больше ей это не удастся», — сказал Макфрис. Олсен принялся умолять солдат. Тот из них, что застрелил Перси, ел теперь сэндвич. Они проходили мимо бензоколонки, возле которой механик в грязном комбинезоне поливал шланга газом. «Хоть бы на нас брызнул», — сказал мечтательно Скрам. «Чертовски жарко». «Всем жарко!» – буркнул Гаррити. «Я всегда думал, что в Мэне холодно, устало!» – проговорил Пирсон. «Теперь ты знаешь, что ошибался!» – Гаррити пожал плечами.